Глава восьмая. Рыжий и находится Птолемей увидел тая верхом на темно-пепельной лошади, когда возвращался вместе с Александром, Гефестионом, Черным Клейтом или антийском, начальником Тессалийской конницы с прогулки к пирамидам.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 Ощутило его любопытство Афиненко в сравнении с Птолемеем. Ее глаза кристально чистые, как источник Артемис. Думал Александр. Серые, с проблесками золота и лазури. Спокойные и доброжелательные. А губы будто вырезаны из пурпурного камня. Так четок их рисунок. Резкой, как и длинный разрез век. Под узкими бровями. Кожа светлой меди, прозрачная и шелковистая, будто тонкая пелена огня, горящая на алтаре в ясный полдень. После некоторого умолчания, нарушавшегося лишь брецание музейчики ударами копыт лошадей, Александр сказал Помнишь мои слова в Афинах, ты будешь моей гостьей, когда захочешь.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 С удивительным для его мощной фигуры проворством вскочил на своего вороного, покрытого по персидскому образцу, потняком, укрепленным тремя ремнями и блиставшего золотой персидской уздечкой в виде лежащей буквы «Хи», с золотыми розетками на скрещении ремней и подушами. Дайс!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 Было немало подобных таис, веселых крупиц жизни, с телом и мускулами, как из бронзы, с твердой душой, мнящих себя хозяевами Айкумены. — Ты поможешь мне, Гесиона? — спросила Гетера накануне Симпосиона, устраиваемого Александром для знати Мемфиса в так называемых Южных Садах. — Ты...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 тоже остались спокойными рабы обнесли всех новыми чашами вина угасли курильницы тела танцовщиц заблестели от пота пронзительная дробь смолкла под замирающие удары барабанов финикиянки скрылись дочер же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 Маленькие ноги ступали дружно, одним слитным движением. Тессалийки, дочери древней страны, колдуний. И танец их казался волшебным действом, тайной мистерией. Слабо колышущаяся серебристая ткань дымкой отделяла танцующих от получмы пиршественного навеса. Гибкие тела тессалиек подчинялись иному музыкальному напевному ритму. Танец был широким, плавным, в обыстрявшемся темпе. Юные танцовщицы, одержимые не менее финикиянок, Словно бы неслись по просторам коннобежных равнин кессалии. Зрители оценили полет их фантазии, смотрели в молчании, захваченные чувствами эстезиса ощущение через сердце для Эллинов, олицетворявшее душу. леонтиск наклонился к неарху, чем-то опечаленный и негромко сказал. Когда-то давно я видел тессалейк, исполнявших танец амазонок. Как это было прекрасно! И ты хотел бы увидеть, загадочно улыбаясь, спросил Критинин. Он-то знал обо всем через Гиссиону. Я готов заплатить талант той, которая сможет исполнить танец амазонок. Что ж, плати, — невозмутимо сказал Ниарх, протягивая сложенную горстью ладонь. Начальник тессалийской конницы удивленно рассмеялся.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 с неподвижными плечами протанцевав три круга афиненко внезапно послала салмах в скач гисиона бешено забила в бубен а македонцы все отличные наездники заорали в ритме скачки подражая легендарным стиганорам.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 Подгоняемая восторженными криками зрителей, та испустила лошадь равномерной рысью и встала во весь рост на ее спине, придерживаясь запрядь длинной гривы и безукоризненно балансируя. Рабы незаметно настелили на дворе тяжелые пальмовые доски. тайс снова села верхом, Перестала улыбаться. Лицо ее посерьезнело. Бубен Гесионы, рассыпаясь в ритме горделивого танца, повел перекличку с ударами копыт. Салмах, подчиняясь коленям Гетеры, отстукивала всеми четырьмя копытами по гулкому дереву.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 Крепко сцепив руки, он прижимал их к груди, бросая взгляды на тысцелейца. Даже Александр поднялся и чуть было не сбил с ног широкоплечего, сутловатого человека, стоявшего рядом с ним, который следил за танцем таясь так, как будто от этого зависела вся его жизнь. Последний прыжок в салмах, и снова таясь на ее спине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 Салмах испугалась, вскочила, заложив уши и кося глазом, стала пятиться к заднику сцены. Ее подхватила под узцы Гесиона. Александр поманил Таис. Но Гетера накрылась бахромчатым египетским плащом и убежала. Надо было как можно быстрее смыть ядкой конской пот. Да и одеться для пира. Через несколько минут таис появилась под навесом в оранжевом хитоне с тремя лентами синей, белой и красной, вплетенными в черную чащу ее волнистых волос. Прежде чем Птолемей или Леонтиск успели что-либо сказать,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 «Хорошенько летит!» Тайс вздрогнула. Она впервые видела знаменитого воятеля, покинувшего Элладу, чтобы сопровождать победителя персов. Скульптор обнял Тайс за плечи и стал рассматривать ее лицо, с бесцеремонностью художника или врача. Гетера увидела, что он вовсе не сутул, а лишь кажется таким из-за привычки наклоняться вперед, всматриваясь в лица. Зачем царь? таис не смогла назвать македонца по имени, хотя и знала, что Александру всего двадцать четыре года. Всего на год старше ее. Фамильярность была не в ее характере. Александр хочет, — ответил за царя Лисип, — чтобы я когда-нибудь сделал твою статую в образе царицы Амазонок. С детства он мечтал повторить историю Тесея и Политы. Но с огорчением узнал, что всадницы Термодонта давно исчезли. Осталась лишь легенда. Однако ты сегодня явилась истинной их наследницей. Смотри, как пожирает тебя глазами наш герой Леонтиск. Таис склонилась перед Александром в преувеличенной мольбе. — Пощади его, царь!